Глава тринадцатая После разговора с Элизой у Филиппа отлегло от сердца. Да, признаться, он был рад, что истории с письмом приняла такой безобидный оборот. Мысли о том, какие последствия настигнут эту девушку, окажись она в объятиях недостойного мужчины, можно было выражесь канцелярским языком, сдать в архив. Ближайшим вечером фон Фрайбергов ожидало в гостях знакомое французское семейство. Это обстоятельство слегка огорчало Филиппа. Он предпочёл бы провести время с хозяевами белого дворца. И впервые более или менее обстоятельно поговорить с их старшей дочерью. К примеру, о литературе, что побудило молоденькую Графеню заняться написанием эпистолярного роман. Быть может, её вдохновил Руссо или Гёте? Откровенно говоря, Филипп немного сомневался в том, следовало ли ей лезе браться за роман, не потому что она женщина, Бывает, ведь и женщины-писательницы просто сейчас ему не приходило в голову ни одного имени. Нет, положим, сам по себе литературный труд вполне приличествует дамам. Но вот выбранный Лизой предмет... Подобает ли барышне писать о тайной страсти в сравнении губ с лепестками розы? Это еще куда не шло. Подобное часто встречается в стихах, но вот ощущение от прикосновения кожей к коже Как невинная девочка додумалась до такого? Интересно было бы прочесть всё письмо. Раньше Филипп не подозревал, что девичье воображение способно заходить настолько далеко. Твоя кожа касается моей. Филипп тряхнул головой, отгоняя от себя воспоминание о декольтированной груди Элесы. Вечером Филипп наведался в гостиницу Лис, где встретил господ фон Глессом. Ифон Штейнхайм, сидявших за кружкой пива, завязался дружеский разговор. Так вы, приятель Франца фон Фрайберга, спросил Герр фон Штейнхайм. "Жаль, что он сам не пришёл. Сегодня он должен быть на ужине вместе со всем семейством", отвечал Филипп. "Вы живёте у них во дворце?", осведомился Герр фон Штейнхайм. "Не припомню, чтобы я видел вас в баденском дворе, а ведь это, как известно, Единственный здесь не отель пригодный для проживания. Да, я гость фон Фрайбергов. Вам можно позавидовать, вздохнул Герр фон Глессом. И встретив вопросительный взгляд Филиппа, пояснил: "Их дочка при хорошенькая, вы не находите? На прошлом бале мне посчастливилось танцевать с ней. Она была самой лёгкой и грациозной. Вы acaso не знаете, есть ли у неё уже поклонник?" "Не знаю. К сожалению. Как я уже говорил, мы с Францем друзья по университету. С его семьей я знаком мало. Филипп немного покривил душой, поскольку не был готов продолжать разговор об Элизе фон Фрайберг, тем паче после того, как сделался в некотором роде ее доверенным лицом. Как жаль. Стало быть, вы не подскажете мне, какие цветы барышня предпочитает? Увы. Попробуй орхидею. предложил Герфон Штайнхайм. В прошлом году я поднес это экзотическое растение моей Хильдегард. Она пришла в такой восторг, что немедленно со мной и обручилась. Теперь я счастливый супруг. Он удовлетворенно улыбнулся. Однако глаза-то мои никуда не делись, и я не могу не согласиться с тем, что юная графиня — лакомый кусочек. Желаю тебе удачи, Антон. При этих словах Гер фон Штайнхаим многозначительно подмигнул своему другу. Филип промолчал. Беседа приняла неприятный ему оборот. Конечно же, прежде он сам 100 раз говаривал в мужской компании о женщинах. Но сейчас речь зашла о девице, которую он лично знал, из которой его связывали почти семейные узы, хотя он всё же не был её братом, и у него почему-то возникло желание обсудить с господами Политическое положение во Франции. Некоторое время они возбужденно говорили о Карле X и о том, что выход двух министров из кабинета Полиньяка усилил волнение по всей стране. После этого маленькая компания распалась. Герр фон Штайнхайм отправился в отель к жене, Герр фон Глессом решил сыграть партейку, а Филипп солгал, что условился о встрече с Францем. Возвратившись во дворец фон Фрайбергав прежних хозяев, молодой барон поднялся в отведённую ему комнату и взял книгу, но скоро её закрыл. Его как ни странно одолела усталость. Раздевшись и приготовившись ко сну, он подошёл к кровати и откинул сперва покрывало, а затем одеяло. Что это? Письмо? Письмо в постели? Почерк Филипп сразу же узнал. Послание, начинавшееся словами Мона Мур, было адресовано, разумеется, не ему, а героине романа Элизы фон Фрайберг. Состояло оно из трех страниц, которые Филипп, движимый любопытством, тотчас пробежал глазами. Сначала герой пространно воспевал красоту своей возлюбленной. Ах, ну почему для женщин так важно то, что на них надето? Впрочем, ежели убрать лишние детали и сделать язык менее вычурным, то этот абзац, пожалуй, зазвучит так, как если бы его написал мужчина. Подобным же образом следовало переделать сцену с гуляющей парой. Лепестки роз можно было оставить, как и последние строки уже знакомой Филиппу страницы. Он улыбнулся. Продолжение оказалось невиннее, чем он предполагал. Моя рука Чувствует твое прикосновение, как в тот раз, когда твои пальцы, освобожденные от кружев перчатки, переплелись с моими. На веки твой А. Какое имя спрятала Элиза под этой буквой? Надо будет спросить. При удобном случае, разумеется. Скоро состоится новый бал. Во время танца они смогут поговорить, не привлекая к себе внимания. Филипп сел за маленький письменный стол и взял перо, решив не откладывать правку. Возможно, завтра же утром он сумеет незаметно возвратеть Олезе её работу, только само собой. Он не станет подкладывать листки ей в постель, в ту постель, на которой она спит и видит вполне невинные сны. Филипп улыбнулся.